Филипп вошел в палату стремительным шагом. Его высочество, опираясь на левую руку, приподнялся на кровати. «Присаживайся, Филипп». Тот послушно опустился на стул, бросив тревожный взгляд на гипс. Ярославичев заметил этот взгляд и рассмеялся. «Оставь! Основные мои трудности заключаются как раз в том, что приходится изо всех сил тормозить регенерацию. И все равно». Делегация медицинских светил, которую мне пришлось принять вчера на предмет осмотра, с удивлением констатировала, что заживление раны идёт необычайно быстро. Филипп скривился. И зачем вы их принимали? Его высочество с иронией качнул головой. Это был стопроцентно политический вопрос. Во всяком случае, это посещение вполне можно подать в качестве рекорда в книгу этого производителя пива, Как там его? Гиннес, кажется. Как самый массовый консилиум в истории медицины, представь себе, 73 человека, большая часть из которых имеет весьма смутное представление о полевой хирургии, но каждому по зарез необходимо засветиться. Ну, если насчет засветиться, у вас тут не палата больного и даже не проходной двор, а прямо так и Ленинский проспект, час пик. Его высочество поморщился. Ты не прав, в час пик там сплошные пробки. И оба тихонько рассмеялись. В эту палату Ярославичева привезли сразу после того, как тяжелая 9-миллиметровая пуля, выпущенная тем туповатым прапорополковником из бесшумной снайперской винтовки, прошила ему ключицу. Полковник успел сделать только один выстрел, после чего карай до того момента, укрывающийся в кустах дикой малины прямо под деревом, на котором была устроена площадка, стремительно взлетел вверх по стволу и одним движением пасти откусил полковнику правую кисть. Так что к тому моменту, когда до полковника добрались Блок и Кулак, тот был готов рассказать все, что знал и чего не знал, лишь бы от него убрали этого монстра. В учебную клинику Медико-биологического факультета Ярославичева доставили вертолетом спустя всего полтора часа после выстрела, а уже к вечеру его высочество оказалось завален предложениями от крупнейших и знаменитейших клиник мира. Но Ярославичев, естественно, остался здесь. Еще бы. Нигде больше не удалось бы сохранить в тайне тот факт, что несмотря на тяжелейшее ранение, Два врача бригады скорой помощи из Тутова, первыми оказавшие помощь его высочеству, за тот день даже охрипли, давая интервью доброй сотне российских и зарубежных телекомпаний. Ярославичев уже к вечеру был абсолютно в порядке. Так что, по большому счету, и повязка, и койка были всего лишь бутафорией. Но у Филиппа была причина, почему он, да и все, кто находился в эти дни рядом с его высочеством, неустанно демонстрировали озабоченность состоянием его здоровья. А что касается проходного двора, то без этого не обойтись. Надо контролировать процесс. Идея персонального коронного договора, которая родилась в этой палате, позволила примирить очень многих. Филипп криво улыбнулся. У этой идеи, заключающейся в том, что русские, соглашаются восстановить монархию с самыми широкими полномочиями, но только на время правления одного, совершенно конкретного человека. Сегодня было столько родителей, утверждающих, что сия мысль впервые прозвучала именно из их уст, что обычному человеку сложно было даже просто запомнить их фамилии. Но она действительно положила конец бурным дебатам, по крайней мере, серьезно понизила их градус. Во всяком случае, больше не случалось таких ситуаций, когда один из приглашенных, заявивший своему оппоненту, что он да и не понимает, почему этот тупица упорно тянет его высочество в президенты, заявляя, что тот будет лучшим руководителем страны, но абсолютно не приемлет того, чтобы он занял этот же пост, дающий ничуть не больше полномочий, но именуемый древним словом «царь», получил по морде прямо в прямом эфире. «Ладно, Филипп, я пригласил тебя совсем не для того, чтобы обсуждать порядки, установившиеся в клинике медико-биологического факультета Тиранского университета. Я хочу услышать из первых уст, как все прошло в тот день». Гранин удивленно посмотрел на Ярославичева. Конечно, последняя неделя была очень сумбурной и напряженной, и за это время он виделся с его высуществом в общей сложности едва ли 10-15 минут. Но он даже не допускал мысли, что его высочество не получил хотя бы часть информации, которую он считал необходимой. Я же написал полный отчет. Его высочество кивнул. Я читал, и не только твой. Но я хочу, чтобы ты изложил мне все еще раз». Филип кивнул и, на мгновение, смежив веки, чтобы сосредоточиться и извлечь события того дня из своей памяти с максимальной точностью и лаконичностью, начал. Вертолет сбили на 12-й минуте полета, но пилот Эрик Бортников военный факультет выпуск 4, успел покинуть кабину до попадания ракеты и раскрыть парашют. В результате он отделался только переломом обеих ног. Тем, кто находился в Первой Волге, повезло меньше. Водитель Армен Мунукян, факультет промышленных инженеров, выпуск 5, получил перелом позвоночника, а двое из моих ребят, кисть и рык, от полученных ран скончались. Киллера с В-94 уничтожили на месте сразу после подрыва машины. Информация обо всех происшествиях пошла в эфир специальными выпусками через 10-15 минут после того, как они произошли. Так что к моменту Когда тот убогий со своим винторезом всадил лампулю, около здания фонда Рюрика уже собралась толпа численностью около 20 тысяч человек. После информации о вашем ранении, количество людей у штаб-квартиры фонда тут же взлетело тысяч до 150. Толпа даже перекрыла близлежащий участок окружной, полностью парализовав движение по ней на 6 часов. Кроме того, в течение суток стихийные массовые митинги прошли еще в семистах городах. А после того, как прошла информация, что ранивший вас киллер является особо приближенным к президенту, несколько десятков воинских частей и соединений объявили, что отказываются от присяги президенту Громовому. В результате, когда спецподразделения ОМОНа, Сафринской бригады и СОБРа блокировали, а затем и взяли под контроль Кремль, ближние спецдачи и резиденции Горки-9, Русь и Мулташево-11, им не было оказано никакого сопротивления. Президент Громовой был застигнут за разговором с американским президентом на предмет того, чтобы тот дал команду американскому послу в Москве срочно прислать за ним Громовым вертолет. После обнародования этого факта и некоторых результатов предварительного расследования Обе палаты парламента, собравшись на следующий день совместно с Верховным и Конституционным судом, в течение 6 часов провели процедуру импичмента, и с этого момента Ярославичев вскинул руку. «Остановись, Филипп, ты меня не понял. Обо всем, что ты мне сейчас рассказал, я знаю намного больше тебя. Конечно, ты принимал во всем этом самое непосредственное участие, но ты лично не был ни на митинге». «Не был в парламенте. А мне нужна не информация о том, что и как произошло, а твои личные впечатления, нюансы, детали. Ты понял? Мне нужно, чтобы ты описал мне именно эмоции людей, с которыми ты общался в тот день. Мне важна именно их реакция, слова, которые у них врывались, междометия, тремоляция век». Когда Филипп вышел в коридор, к нему тут же бросились Ташка, Михаил и ещё человек двенадцать ребят, которые составляли костяк группы тиранцев, которых он приблизил к себе. «Ну как он? Что там? Да говори же!» На заднем плане маячил подполковник посташев с глазами побитой собаки. Филипп окинул взглядом напряжённые лица и усмехнулся. «Успокойтесь». Завтра он встанет с постели и покинет палату, а в понедельник он собирается уже выступать перед обеими палатами Федерального Собрания по поводу коронного договора и порядка формирования Земского собора. — Чего? — не понял кто-то, другой голос ему тут же объяснил. — Согласно историческому прецеденту, выбирать и утверждать претендента на трон может только Земский собор. Все находившиеся в коридоре обменялись понимающими взглядами. Присутствие Постышева автоматически сдерживало привычно быстрый и конкретный обмен мнениями. Но все понимали необходимость его присутствия. За последние два дня подполковника и его жизнь изучили буквально под микроскопом и схватились за голову. Они серьезно недооценивали, как уровень профессионализма и интуиции офицеров ФСБ так и степень закрытости этой конторы. Тиранцы составляли уже 10% ее сотрудников, и считалось, что они там полностью контролируют ситуацию. Однако, как выяснилось, этот человек, который за все последние годы ни разу не привлек внимания ни одного тиранца, вместе со своими подчиненными, знал о Фонде и его высочестве не просто больше всех в стране. Он знал о нем чудовищно много, причем этой информации было вполне достаточно для того, чтобы уже сделать выводы. Поэтому от того, на чьей стороне он окажется в конце концов, зависело многое. Если бы Постышев решил пойти против или хотя бы вновь занять позицию стороннего наблюдателя, то для его нейтрализации потребовалось бы немало усилий, причем устранение явно было бы не лучшим выходом, Ведь устранять пришлось бы не только Посташева, но и весь его отдел, а также всех, кто имел доступ к собранной им информации и всю информацию тоже. А уничтожить и причастных, и информацию полностью, как показал мировой опыт, практически невозможно. И когда кто-нибудь, рано или поздно, заинтересуется тем, как и почему исчезли столько офицеров ФСБ из одного и того же отдела, а также чем это они столько времени занимались, то он сможет получить ответы на эти вопросы, причём не исключено, что достаточно быстро. А кроме того, вариант с устранением грозил ещё и тем, что информация Постышева начала бы всплывать в ближайшие месяцы, Что было, если и не так катастрофично, как если бы они вообще не узнали о подполковнике и его отделе до самого момента обнародования информации, собранной его отделом, но всё же очень неприятно. И никто, кроме самого Постышева, не мог с достаточной долей вероятности гарантировать, что ничего подобного не произойдёт. Кому, как не ему, знать и порядок доступа к собранным инсведениям сведениям и круг лиц, имеющих необходимый уровень допуска, и все возможные пути ухода информации. Так что удержать подполковника на своей стороне было жизненно необходимо, и такая, казалось бы, абсолютно нелогичная выходка его существа с этакой «игрой в русскую рулетку» была обусловлена не только тем, что после появления Пустошева покушение, Продолжал оставаться все так же необходимым для воплощения в жизнь дальнейших планов. Достаточно было уже одного заявления Пустышева, но вариант с покушением позволял сформировать у Пустышева чувство вины, чем они все это время и занимались, на словах выражая подполковнику самую искреннюю благодарность, но жестами, взглядами из-под тяжка, вздохами и иными средствами из арсенала невербального общения формируя у него убеждённость, что именно он тем или иным образом подтолкнул Ярославичева на этот опрометчивый поступок, который вполне мог стоить ему жизни. К тому же вариант с каким-нибудь заявлением со стороны подполковника был нежелателен по одной причине – он повышал вероятность того, что какая-нибудь особо недоверчивая личность, из числа имеющих прямой либо косвенный доступ – к государственным тайнам, скажем, журналист, имеющий свои прикормленные источники в спецслужбах и властных структурах, заинтересуется, а кто такой этот подполковник Посташев и чем это он занимается, Филипп кинул еще один быстрый взгляд на съежившегося подполковника и, сделав едва заметное движение глазами, которое, однако, все поняли абсолютно правильно. Оно означало, что их с подполковником надо оставить одних, направился к нему. Судя по его взгляду, их спектакль оказался настолько эффективным, что подполковник уже был на грани отчаяния, и это означало, что наступило время для его окончательной обработки. «Виктор Андреевич, я могу попросить вас уделить мне пару минут?» Тот нервно дёрнулся. «Да-да, конечно» и тут же пробормотал. «И почему я его послушался и не дал команду убрать того урода?» Филипп дружески стиснул его пальцы. «Оставьте, не казните себя. Его высочество оказывает на людей такое действие, что все мы готовы совершать любые, даже самые абсурдные поступки, если на то будет его желание. Так что вы ни в чем не виноваты». Пустошев вскинул глаза на Филиппа. «Нет, я должен был». «Да, пожалуй, процесс самоуничижения надо было прекращать, а то он мог привести к весьма неприятным последствиям, вплоть до самоубийства». «Перестаньте, вы сделали очень много. Все мы настолько ценим ваше участие в судьбе его высочества». Эти слова за последние несколько дней были уже столько раз произнесены вслух разными людьми, причем на фоне абсолютно противоречащих им невербальных символов, которые подполковник был способен воспринимать только на уровне подсознания, что Постушев дернулся, как от пощечины, и втянул голову в плечи. Что посчитали совершенно обоснованным ваше желание находиться все это время здесь, рядом с ним? На этот раз и смысл речи, и невербальные сигналы находились в полном соответствии Поэтому Постышев, постояв еще несколько мгновений в униженной позе, осторожно выпрямился и, заглядывая Филиппу в глаза, тихо спросил. «Вы действительно так считаете?» Тот изобразил удивление. «А у вас были хоть какие-то основания сомневаться в этом?» Подполковник вздохнул. «Не знаю. Мне почему-то казалось, что все вокруг считают меня виноватым во всем произошедшем». Филипп покачал головой. «Странно. По-моему, мы все это время говорили вам совершенно обратное». Постышев скривился и потер ладонью усталое лицо. «Да, но... Мне просто отчего-то так казалось... Да ладно, не будем об этом». Он шумом втянул и выдохнул воздух, будто вместе с выдохом, выводя из организма что-то чрезвычайно вредное и повернулся к Филиппу. «Так, что вы хотели мне сказать?» Филипп сделал приглашающий жест рукой. «Давайте покинем это место. Все-таки здесь медицинское учреждение». Вскоре они добрались до зимнего сада, расположенного неподалеку от клиники, и уселись на лавочку. «Я бы хотел уточнить у вас, Виктор Андреевич, как вы относитесь к идее персонального коронного договора? Постышев пожал плечами. «Я же уже говорил об этом в тот день». Тут он запнулся, но быстро нашел в себе силы продолжать. И могу подтвердить еще раз. Я не вижу никакой трагедии в том, что во главе государства станет такой человек, как Ярославичев. А как он будет называться? В конце концов, его высочество – действительно самый блестящий лидер из всех кто сейчас пытается взобраться на вершину. Постышев оживился. Кто-то, по-моему, Аристотель, исследовав все формы правления, пришел к заключению, что наиболее эффективной является именно абсолютная монархия, при условии, что монархом будет сильный и талантливый руководитель. А уж в этих качествах Ярославичеву не откажешь. Так почему бы не попытаться проверить правоту старика? А то, что договор персональный – Дает нам возможность потом, после, как мне хочется думать, не скорой смерти Дмитрия Ивановича определиться с тем, насколько была удачна эта попытка, и нужно ли нам и дальше сохранять монархию. Филипп кивнул, стараясь, чтобы на его лице не отразилось и намека на то, что он воспринимает слово не скорой, несколько иначе, чем собеседник. В принципе, Остышев рассуждал абсолютно логично, разве что делал он это в пределах имеющейся у него информации. Что ж, я рад, что в этом наши мысли совпадают. Видимо, вы пришли к этому выводу, изучая имеющуюся у вас, не сомневаюсь, уникальную информацию, но тут есть некая опасность. Вы знаете, что информация – оружие обоюдо-острое, причем в ваших руках имеется самый мощный арсенал этого оружия, и оно может быть использовано для того, чтобы сорвать наш шанс проверить на практике правоту старика Аристотеля. Подполковник насторожился. «То есть, что вы предлагаете?» Филипп некоторое время помедлил, а затем заговорил самым что ни на есть проникновенным голосом. «Виктор Андреевич, вы проделали гигантскую работу». Нам удалось ознакомиться только с частью имеющегося у вас материала. Но мы уже представляем, какие интересные вопросы вертятся у вас на языке, и как вам хочется задать их его высочеству. И я уверен, что он будет рад побеседовать с вами на эту тему. Но я думаю, вы понимаете, что в ближайшие несколько месяцев у него вряд ли найдётся время для серьёзного и обстоятельного разговора. Тут Гранин слегка смодулировал голос, переведя его на более низкую частоту. «Более того, как я уже говорил, некоторая часть имеющейся у вас информации может создать для него дополнительные трудности». Эти голосовые модуляции вновь вызвали у Пустошева приступ чувства вины. Он нахмурился и тихо спросил. «И что же вы предлагаете?» Филипп улыбнулся и пожал плечами. «Да, в общем-то ничего. То есть...» Гранин развёл руками. «А вот так вот. Я поставил перед вами проблему, которую считаю достаточно важной и решение которой, по моему мнению, находится всецело в вашей компетенции. А что и как предпринять, решать вам и только вам». С этими словами... Филипп поднялся на ноги и, коротко кивнув, направился к выходу из зимнего сада, оставив Посташева наедине с его расстроенными мыслями. Уже у самой двери он на мгновение приостановился и бросил быстрый взгляд на своего покинутого собеседника, затем едва заметно улыбнулся и вышел. Похоже, дело было сделано, и это означало, что дорога к трону России для его высочества была не только открыта, но и с нее были убраны самые крупные камни. По прикидке Ярославичева, все проблемы с референдумом по коронному договору, выбором Земского собора, изменением Конституции и иными ступеньками к превращению России в заготовку будущей метрополии, новой, невиданной доселе империи, должны были быть решены менее чем за год. А это не такой уж и долгий срок, учитывая, что смерть, хочется надеяться, придет к ним очень нескоро.